Глава 25 Я нервно сглотнула, посмотрев на девушек. Но ведь они же не будут вот прямо сейчас доставать свою магию и пытаться угрожать мне. Я посмотрела на девушек, которые посмотрели друг на друга. «Девушки!» — крикнула я. «Было бы странно, если б я тут же начала удирать отсюда. Да и не смогла бы я это сделать. Мне бы просто реакции не хватило на это». Я переводила взгляд с одной участницы отбора на другую. Как бы я ни хотела мне не сбежать. И тут же получила кучу неприветливых взглядов в свою сторону. «Нам не стоит ссориться», — продолжила я. «Да простит меня богиня Иуна», — прошептал сверху кот. «Потому что нас тут много, а король один. Это понятно. Каждая из нас достойна стать королевой». Продолжила я, не обратив внимания на слова кота. «Вот именно!» — ставила Мария. На определение невиновности она казалась такой милой и кроткой, но сейчас ее взгляд горел, а она, хищно приподняв уголки губ, смотрела на меня. «Так что нам вообще не стоит ругаться. У меня вообще создалось ощущение, что нас хотят рассорить», — сказала я. «Ты хочешь сказать, что это делает король? Что за чушь?» — фыркнула Мария. «Я к тому, что мы готовы были выпихнуть других из светящегося круга, чтобы попасть на отбор. Весь замок гудит по ночам, потому что кто-то пользуется магией. Я могу перечислять, но мне кажется, что с каждым днём такие случаи будут становиться все опаснее», — сказала я. Повисло напряженное молчание. «Даже сейчас, если я не ошибаюсь, то у вас...» — я посмотрела на Марию. «Уже подрагивают руки». «Вы встали в стойку, при которой вы свободно можете повернуться в ту или иную сторону, а ваши пальцы подрагивают, и, насколько я понимаю, то это первый признак того, что вы вот-вот начнете пользоваться магией. Я не хочу ни в чем обвинять короля, но я вижу, как мы все напряжены прямо с первого дня пребывания здесь». Девушки вновь переглянулись между собой, а затем все посмотрели на Марию. Она стояла по-прежнему напряженная, глядя на меня из-под лобья. «А она права», — внезапно сказала Люсия Буржа. «Мы действительно ругаемся из-за короля. Вы и сами знаете ситуацию у нас в королевстве после того, как изменился король». «Вот еще», — ответила Мария, стало жить намного лучше. Больше с нами нет диктатора. Никто не отбирает последнее у аристократов, и нам есть на что жить». «Я не спорю, но на нашей земле столько слуг стало пропадать», продолжила буржа, «что даже начинаешь задумываться». «А моего отца казнил бывший король». Одна из девушек плюнула себе под ноги. «А моего разорили», — вставила стоящая к ней поблизости. Затем подключились еще и остальные. Вот так я хотела сделать общим врагом нынешнего короля, а по итогу объединила девушек Совершенно из-за другого мужика. «Это что ж за монстр тут правил до Эдуарда? Просто кошмар, бедные девушки. И всем так плохо было, если их послушать. А что если медальон сделает что-то плохое по отношению к Эдуарду? Ну, раз мы все поняли, что самое главное — это не ненависть между нами, тогда и сейчас нет смысла ругаться», — вновь миролюбиво вставила я. «Давайте проведем мы этот отбор дружно!» Девушки вновь перевели на меня взгляды. Судя по тому, что они уже были не так напряжены, то мои слова достигли своей цели, я так надеялась, и, судя по всему, все ненавидели того самого короля. А еще у меня был кот и знакомая полуумная бабка в этом мире, которые мне предложили подсунуть медальон нынешнему королю. И ведь не из самых лучших побуждений. Ведь как пить дать, — по разговорам девушек я и так поняла, что они не особо были бы рады возвращению прошлого короля. А ведь кот и старуха могли быть с ним связаны. Я посмотрела на свои руки и подняла голову, посмотрела на кота. Тот так и сидел на ветке, глядя на меня своими зелеными глазищами». Зато мы с девушками уже более-менее смогли договориться о мировой. Хотя бы на первое время. Осталось с ними всеми подружиться и узнать их имена. «Что ж, я могу сказать, что ты выжила, и тебе это в плюс», — сказал кот. Он прыгнул мне на руки, когда я направилась в замок. Король так к нам и не пришел. Зато прислал слуг проверить, все ли с нами в порядке. Видимо, им сообщили прийти чуть позже». «Да», — ответила я коту. Я не знала, как теперь реагировать. Мне до безумия стало жаль этих девушек. Но если кот как-то связан с бывшим королем, то тогда пострадает мой брат. Я сжала руки в кулаки. Эти девушки не жалели меня предыдущие два дня. И что у них в головах, я не знала. Возможно, они только сегодня приняли мое предложение о перемирии, а потом смогут и нож в спину всадить. «Тогда почему так задумчиво?» Кот уселся передо мной. Его зеленые глаза слегка сузились. Я посмотрела на него и нервно сглотнула. «Меня только что убить хотели!» — ответила я. «Как я себя могу ощущать? Он же нас оставил одних, чтобы мы поубивали друг друга!» Я тяжело вздохнула. «С одной стороны есть король, который подставлял невест, но его любили за его правление». Но с другой стороны есть медальон, который, возможно, связан с предыдущим королем. Вот того вообще никто не любил. Кот подошел поближе и коснулся меня своей пушистой тушкой. Прошелся около моих ног, будто ластился. — Это приятно, — сказал он и прошелся еще раз. — Да, — протянула я, — вообще коты настоящие должны ластиться, давать чесать свое пузико и мурчать. На меня посмотрели таким взглядом, будто хотели закопать на месте, а не мурчать. «Мне уже достаточно того, что я мяукал», — ответил Мэтью. «Нет, надо иногда и мурчать», — пояснила я. «Просто попробуй». Я опустила руку на кота и начала его гладить. Поначалу ничего не происходило, а затем по телу кота пошли вибрации. И тут дверь в комнату едва не вылетела, — Я тут же подорвалась с места, кот напрягся, его шерсть вздыбилась. На пороге появились стражники короля, а позади них стоял сам король. Он сделал несколько шагов в комнату, а затем поднял руку. Стражники кивнули и вышли из моей комнаты, оставляя нас одних. «Добрый день», — сказал Эдуард, — «я не хотел вас напугать, но я тут кое-что узнал». «Что?» — нахмурилась я. Губы короля медленно растягивались в улыбке. Он провел рукой перед собой. С его ладони сорвался черный туман, который окутал комнату. Эдуард медленно обводил взглядом помещение, а затем остановился на коте. Мы временно заберем вашего кота. Но это мое животное, упрямо вставила я. О, я понимаю, но это отбор. У нас тут и так слишком много жалоб на него. Ответил король и слегка усмехнулся. Я нервно сглотнула и посмотрела на Мэтью. «А как же я без кота?» Или король догадался, что Мэтью совершенно не животное. Король провел рукой по своей шевелюре, пригладив волосы, а затем подошел ко мне. От него приятно пахло. По моему телу пробежали мурашки, внутри все напряглось. «Или вы хотите пойти вслед за ним, как предательница королевства?» спросил король, глядя на меня с усмешкой. «Предательница?» спросила я. «Да», — ответил король. «Я не из вашего королевства». Король смотрел мне в глаза и улыбался. Красивый же все таки мужик. Но главное, чтоб он не догадался, что у меня в кровати по ночам появляется другой мужик. «Я знаю», — ответил Эдуард и поднял руку. Коснулся моей щеки, вызывая ворох мурашек по моему телу. Но вы уже сюда попали и могли быть втянуты в неприятную ситуацию. Я просто забочусь о всеобщей безопасности, ведь предатели не дремлют. И одного предателя я уже нашел. Ваш кот пойдет с нами. Конец первой части. Для вас читала Валерия Егорова.